Глава 13 Никогда еще фес не оказывался так близко к ливню. Тучи закрыли все небо, клубящиеся потоки неслись низко над самой головой. Кожу начинала жечь. Ливень готов был вот-вот разразиться. И нигде ни укрытия, ни прибежища, ни каменной крыши, ни пещеры. Только и оставалось, что нахлестывать коня, хотя животное и так мчалось, обезумев от ужаса. Ливня боялись не только люди. Воину Серой Лиги очень везло –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 Впереди над деревьями он увидел край ливня. Лицо жгло все сильнее и сильнее. В воздухе разливалось злое волшебство ливня. Неудачливый околит магической академии чувствовал это. Спасение близко, если только он бросил заклятие. Никогда воин Серой Лидии не станет творить чары бескрайней на то нужды. Радуга не должна знать о твоих способностях. Но сейчас, похоже, такой край как раз и настал. Загнанный конь готов был вот-вот рухнуть.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 И отчего никто, та же хваленая радуга, не противостоит ему? Не может? Не умеет? Куда там? Скорее, просто не хочет. Он двинулся по вымершей пустой дороге. Безоружному, без лошади и денег ему предстояло отдалеть полтысячи миль. Проклятый ливень. Проклятая радуга, из-за которой ему даже не воспользоваться магией, пусть даже той ограниченной, что была ему доступна. Но как бы то ни было, он должен дойти. В патриархе он узнает обо всем, и об этом должен узнать император. Теперь уже Фесс не сомневался, что сам патриарх получил задание от императора. Да, это был настоящий властелин. Такому приятно служить. Он сумел, неведомо как, но сумел проникнуть даже в замыслы всесильной радуги. Сумел разгадать их и сумел ответить ударом на удар. Теперь только бы успеть предупредить его. За спиной все еще слышалось шуршание падающих с неба струй. Если разобраться, смертный Ливий не был таким уж страшным бедствием.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 а то неведомое, неповторимое и ужасающее своим величием, что приходит каждому из нас в конце его пути. Гора вонзает из вивы клинков в немую покорную твердь. В конце дороги снов и стихов табличка с надписью «Смерть». Отчего-то вспомнились давние детские еще стихи, писанные в безмятежном покое долины, в родном доме, рядом с тетушкой Аглай, такой ласковой, такой доброй.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 Все твои приметы, твой эфирный след, отпечаток твоей ауры, тень твоего сознания – все уже в архиве арка, а значит всей радуги. Ты не задумывался об этом, Не? Очень зря, воин серой лиги. Семицветие не умеет шутить, и свои башни они охраняют как следует. Тебя выпустили. Накачали отравленной ложью и выпустили. Так забрасывают чумную заразу в осажденный замок, когда проваливаются все мыслимые способы взять его.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 А может, кто-то очень быстро разобрался, что к чему и удачно симпровизировал? «Голову можно ломать бесконечно», – мрачно подумал Фесс. «И так повернешь, вроде бы верно, и эдак тоже». Ясно одно – нечто и впрямь попало в башню Арка. Он не сомневался. Если, конечно, и это тоже не есть ятроумная ловушка. Какой из него в конце концов боевой маг? Разве он сумеет грамотно и полностью отсечь толкованно веденную помеху? Не льсти себе, не сумеешь. Ну разве только наводить ее станет какой-нибудь недоучка?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 не стоило пренебрегать таким удобным ночлегом. В дольменах удобно обороняться, вход только один и при том достаточно узкий. И не даром ведь сооружен он тут, этот камен-мешатер. Холм уж больно подозрительный. Нечисть, в противовес всему, что о ней говорят сказки, как раз не очень любит затхлые болотистые овраги, буреломы и тому подобные места, где ей как будто бы полагается обитать. Причина проста, там нечего жрать».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 Ни сырости, ни мокриц, ни пауков, ни даже непременных вдоль обочин большой дороги фекальных куч. Стены покрыты ползуном, на земляном полу – охапки соломы. И, что удивительно, тоже сухой и чистой. У входа – старый пепел и угли. По недолгому размышлению Фес решил огня не разжигать. Плох родившийся в долине, что не сумеет согреть себя без костра долгой осенней ночью. Подкоротил слишком длинный сук, чтобы не цепляться за стены, размахиваясь, и устроился поудобнее, перекрыв вход вдольмен несложным охранным заклинанием. Не слишком осторожно, но если он надеется быстро достичь Меллина, сегодняшнюю ночь следовало отдохнуть. Кто отважится шарить по дороге в такой близости от ливня? Из людей никто, а нечисть Эфес не боялся. Он знал, что она опасна, но при этом не боялся. Этому с измольства учат каждого, родившегося в долине магов. Он сидел, слившись со сгустившейся вдоль мене тьмой. Тьма, как и свет, не бывает ни плоха, ни хороша сама по себе. Она просто есть. Фесс знавал немало совершенно отвратных созданий, собиравших настоящие кровавые жатвы в самый разгар сияющего летнего дня. Мало-помалу свет угас. Серые осенние сумерки затопили все вокруг. На темном фоне восточного неба слились с мраком ветви деревьев. Заклятие жадно пило силу темноты, наливаясь мощью.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 «Цель», – подумал вдруг Фесс. «Цель, а все остальное неважно Он насмерть схватился с радугой, и теперь уже не будет покоя ни ему, ни семицветью, пока один из них не признает своего поражения, как бы ни казались несоразмерной силы». Когда мрак в дальмене стал совсем непроглядным, Фесс заставил себя уснуть. Кто бы ни явился к нему в гости этой ночью, он обязан выспаться. Завтра нужно одолеть самое меньшее миль пятьдесят. Непонятно только, как это сделать –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 «Не могу стать ни призраком, ни духом, ни кем-либо еще». «Хорош бы я был, явившись в славный Мельин!» Он негромко рассмеялся. «Ладно, Фес, словами мне тебя не убедить. Слишком уж подозрительно все должно тебе казаться. Да и я, признаюсь, не из служителя и спасителя. Коня возьми. Да, Мельина, он твой. А потом просто отпустишь его на все четыре стороны. А мой подарок Императору возьми».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 Я помнил и тех, кто их возводил, и тех, кто разрушал. В Дальмене был человек, очень напуганный, судя по всему. Его аура трепетала багряно-желтым, словно осенний лист, подготовлен вот-вот сорвать его ветром. А перед Дальменом, мирно ведя светскую беседу, стояло существо, при одном виде которого у меня едва не подкосились ноги.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 Кто нападал, кто оборонялся и что, собственно говоря, не поделили две могучие силы, столкнувшиеся на одной из троп Междумирья. Я просто знал, что случилась беда. «Ну, кажись, пришли!» — Сидрик ряхтя сбросил груз с плеч. «Торная дорога кончилась. Теперь пойдем по древним ходам ноги до руки ломать!» Несмотря на предупреждение Сидри, оставив погруженных в магический сон лошадей, трое путников еще некоторое время шли достаточно ровным и широким тоннелем. Время от времени, правда, приходилось протискиваться шкурадерами, как называл гном узкие, едва боком пролезешь в щели. В остальном же дорога оказалась нетрудной, не встретилось им и никого из подземной живности. «Откуда она здесь-то?» – ворчливо заметил гном в ответ на вопрос Стави. «Жрать им здесь нечего, разве что друг друга». «А ты, — говорил, — в болотах это только присказка?» — припомнил Конторок. «Ну да, — говорил, — говорил, конечно. Только мне ведь вас для решающего боя сохранить нужно, а не чтобы вы тут геройствовали возле каждого логова или там гнезда», — с некоторым цинизмом ответил Сидри. «Воля каменного престола ясна. Куда идти дальше, я знаю. Так ты что ж, недоволен, что я мало тебе чудищ по дороге обеспечил?» Воно только пожал плечами, обрывая разговор. Все еще бубня что-то себе под нос, Сидри принялся обследовать закоулки небольшого многоугольного зала, куда привела их дорога. Ттьма неохотно отступала перед неяркими факелами таилась за выступами и казалось, что там в укрытиях ожидает сигнала к атаке целое воинство. Тавин нервно провела ладонью по мокрому лбу. что с ней от чего так тревожно От чего стыдно сказать она так трусит Да.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 Всем известно, в преисподнях кипят целые реки расплавленного золота. Подходи да черпай, если, конечно, жизнь дорога. Да, маги оказали бы помощь замеренным гномам. Пришли бы на подмогу со своими, ничего не скажешь, могучими эликсирами и снадобьями. Но какова бы оказалась цена? Нет, едва ли в конце пути их ждет нечто неодолимое. Каменный престол не бросает деньги на ветер. И если с заданием могут справиться только 100 вольных, столько он и наймет.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 — насторожилась Тави. — Этого названия она не помнила. — Ну да, чем слушала, красавица. Девушка готова была поклясться, что гном ни разу не упоминал ни о каких там старых шахтах. — Сейчас полезем наверх, старыми ходами, по пустым жилам проложенными. Доберемся до верхнего кольца, по нему, минуя завалы, до верхнего колодца старых копий. Оттуда вниз, сперва продухом, а потом, потом, как силы земные позволят Закончил он от чего-то тише. Конторок, который, похоже, взял себе за правило принимать с ледяным хладнокровием все, что не скажет Сидри, только пожал плечами и взвалил на спину груз. тави осталась стоять, стиснув руки перед грудью. Ей тут начинало очень не нравиться. «Что значит «не нравится»?» – возмутился бы обучавший ее метр «Маг то и маг, чтобы сформулировать определение любому явлению. Пусть даже и на языках смертных для него не сыщется ни единого слова».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 Никто не усомнился.